Глава 26. «Привет», — говорит Лили. Услышала потрясающую новость. Что за новость? Карен и Таш подаются вперед. «В наш дом переехала одна семья. Угадайте, как зовут их детей?» Лилия улыбается во весь рот. «Майкл, тебе понравится». Карен бросает взгляд на Майкла. Тут явно озадачен. Во-первых, девочка. Ее зовут Бесконечность. Хипарская имечка замечает Рик. «Надо же», — говорит Карен, — «бедный ребенок». «Надеюсь, считать она умеет хорошо», — добавляет Таш. «А у сына», — спешится сообщить Лили. — «имя еще круче». «Ни за что не догадаетесь, как его зовут». «Как?» «Ящик», — произносит она с невозмутимым лицом. «Ящик?» «Ага, Я. Щик. Рик гогочит. «Ты шутишь», — говорит Таш. Боже мой, родители в Брайтоне любят пооригинальничать. Рита, жительница более консервативного Уэртинга, выглядит озабоченно, но мы с Эбби тоже из Брайтона, думает Карен. Впрочем, она понимает, что Рита имеет в виду. Майкл откашливается. Хорошо, что его сестру не назвали фанерой, говорит он. Первый раз слышу от него шутку, думает Карен, смеясь вместе со всеми. «О, похоже, у вас тут весело», — говорит Джонни, усаживаясь в кресло, в противоположном углу холла и сияя улыбкой. «Всем здравствуйте. По-моему, сегодня новеньких нет». «Прошла лишь неделя, а как все поменялось», — думает Карен, вспоминая о страхах, мучивших ее семь дней назад. Тем не менее, когда Джонни предлагает начать с переклички и поговорить о целях, ее охватывает нервный трепет. «Я уезжала домой на выходные», — говорит Лили. «Было так странно вернуться туда после долгого пребывания здесь?» Она обводит взглядом группу. «Я гуляла с сестрой и играла с племянником Нино. Обожаю этим заниматься. Похоже, дозу. Лития подобрали хорошо. Я совсем не чувствовала расстройства». Закрученные в спирали золотистые локоны напоминают Карона дочери. «Жаль только, что повысился аппетит. Я определенно набираю вес». Лили пренебрежительно тычет пальцем в свой худосочный бок. «Мне бы столько жиру», — думает Карен. «В любом случае, моя задача — к пятнице выписаться и посещать дневной стационар. Приятно это слышать, Лили. Кто следующий?» По очереди все берут слово. Рик уменьшил потребление кофеина и теперь испытывает головные боли. У Риты все еще случаются приступы панического страха, и она торжественно обещает больше времени уделять медитации. Таш чувствует себя лучше, помня, что у нее есть поддержка, дневной стационар. Колин расстался с подружкой. «Мысль о том, что она меня бросит, выедала мне мозг», — говорит он. «Я решил, что сперва нужно поправиться». Повисает пауза и Карен уже собирается открыть рот, но ее опережает Майкл. «На выходных я поговорил с женой. Вернее, это она со мной поговорила». Он издает сдавленный смешок. Она предложила «Ну...» «Общайся с людьми, Микки», — сердитым голосом произносит он. «Я старался изо всех сил. Неплохо получал», — кивает Эбби. «На сегодня у меня назначено индивидуальное занятие с Джиллиан. Я попытаюсь быть немного...» «Более открытым». Майкл вновь усаживается на диван, на лице читается явное облегчение от того, что с речью покончено. Карен ловит его взгляд и улыбается. «Моя очередь?» — спрашивает Эбби. «Я в порядке». «Лучше, чем на прошлой неделе. Меня только беспокоит, что придется оставаться здесь и после пятницы. Я бы тоже хотела выписаться вместе с Лили». «Десять дней здесь не срок», — говорит Колин. «Но мне нужно домой, ухаживать за сыном». «Я его видела», — вставляет Лили. «Чудесный мальчик». «Не стоит торопить события или сравнивать себя с другими», — говорит Джонни. «Что вы сейчас чувствуете?» Эбби начинает дергать ногами. «Наверное, нетерпение?» «И какова ваша задача?» «Не на пятницу, а на сегодня?» «Хм, перестать думать о будущем?» Совсем не думать о нем почти невозможно. Хотя, похоже, это стоящая цель. Джонни на мгновение замолкает. «Остались вы, Карен?» «О, да». Она все это время витала в облаках и теперь вздыхает. «Я думала о Трое». В комнате повисает тишина. Насколько Карен знает, Трой мало рассказывал о своем военном опыте. Но каждый из них видел достаточно репортажей из Афганистана, чтобы представить, как ему там приходится. Вот он пригнулся в пыли, а рядом взрывается мина, изнемогает от жары в защитной одежде без возможности принять душ, живет посреди пустыни в палатке на 16 человек, укрывается от снайпера за скалой, отстреливаясь из автомата. «Я поняла, как мне повезло, что я нахожусь здесь», Она обводит взглядом присутствующих, лица у всех серьезные. «Простите, я никого не хотела расстраивать. Порой тяжело, когда кто-нибудь покидает группу. Полагаю, у меня с ним было кое-что общее, потому что я много думаю о смерти». Джонни кивает. «Наверное, моя цель сегодня не думать об этом». Карен вяло улыбается, хотя внутри все дрожит, Она вдруг с удивлением обнаруживает, что Майкл не сводит с нее глаз. «Трой храбрый человек, поэтому и возвращается», — говорит он. Какое-то время все почтительно молчат, затем Джонни встает, чтобы взять маркер. «Благодарю вас». «Кое-что из сказанного сейчас меня поразило. Во-первых, слушая вас, Эбби, я подумал, вот пример тревожного образа мыслей». «Почему?» «Потому что такие мысли целиком направлены на будущее», — говорит Лили. Вот именно, если вы ощущаете страх и подавленность, с которыми не в силах справиться, значит, это тревога. Мои симптомы, думает Эбби. С другой стороны, если ваши мысли тяготеют к сожалению, если вы вините в случившемся себя, как правило, это признаки депрессии. И еще одна вещь, едва уловимый намек на угодие. Это шло от вас, Карен? О, Боже, Карен краснеет. «Не переживайте», — Джонни пишет на доске два слова. «Все это делают». «Упомянув трое, вы извинились за то, что расстроили группу, чем проявили тактичность. Если мы постоянно чувствуем ответственность за других, ставим их потребности выше своих, это может привести к тому, что наши собственные потребности не будут удовлетворены, и последует депрессия». «На прошлой неделе было то же самое», — говорит Лили Карен. А «Вы извинялись перед всеми за свои слезы?» «Правда? Простите меня». Лили смеется. «Прекратите извиняться». Каран багровеет от стыда. Эйби ей сочувствует. «Хоть Лили всего лишь шутит, наверное, не очень приятно, когда тебя обсуждают». «Подруги тысячу раз говорили, что я забочусь обо всех, кроме себя. Вот и в эти выходные». «Не расскажете, что произошло в выходные?» – спрашивает Джонни. «Только не делайте это лишь для того, чтобы ему угодить», — усмехается Колин. В субботу мы возвращались с садового участка. Я очень устала и не могла дождаться, когда окажусь дома и вытяну ноги. В это время нам позвонили и сказали, что моя подруга, близкая подруга, родила. Детям сразу очень захотелось посмотреть малыша, и моя вторая подруга, которая ехала с нами, тоже не возражала, поэтому я согласилась отвезти всех в роддом. Несмотря на то, что сами не хотели туда ехать. Карен задумывается. Нет, почему же? Меня не принуждали, ничуть. Однако я бы лучше съездила на следующий день. Мне просто не хотелось расстраивать детей. И все же это доказывает, что в своем списке приоритетов вы ставите себя ниже своих детей и подруги, говорит Джонни. Машину вели вы? Да. Значит, на самом деле главная роль была у вас. Если вам не хотелось ехать, могли не ехать. Э. «Карен морщит нос. Это трудно, когда у вас есть дети». «Держу пари. У Джонни нет детей», — думает Эбби. «Уверена, многие мамы поступили бы также на месте Карен», — говорит она. «Разумеется», — отвечает Джонни. «Но важно научиться отказывать даже детям». «Мне и вправду это тяжело», — признается Карен. «Если мы будем на все соглашаться, то быстро лишимся сил, правда?» Карен кивает. «В последнее время я чувствовала себя очень уставшей. Наверное, вам нужно почаще думать в первую очередь о себе», — говорит Лили. «Вообще-то я не всегда потакаю детям, иначе они были бы безнадежно избалованы». «Могу поспорить, она отличная мать», — думает Эбби. «Добрая, щедрая и уж точно не глупая». «Беря ответственность за себя и свою жизнь, очень важно уметь устанавливать границы», — говорит Джонни. Будто по учебнику читает, с раздражением думает Эбби. Совсем как психотерапевт, к которому я ходила в колледже. Но ведь это неплохо, помогать людям, вставляет Рита. А мне порой кажется, что мы недостаточно помогаем друг другу, замечает Таш. Вот именно, ворчит Эбби, с негодованием, вспоминая, как прохожие отводят глаза, когда у нее возникает проблема с Калумом. «Я всегда очень благодарна, если кто-нибудь останавливается мне помочь». Рита похлопывает по больной ноге, шелестит шелковая сари. Таш кивает, тряхнув ярко-розовой шевелюрой. «Если бы все в мире думали только о себе, некому было бы помочь Рите сесть в автобус». Рита и Таш радостно обмениваются улыбками. «Наверное, я неправильно выразился», — говорит Джонни. «Я совсем не имею в виду, что нам не следует поддерживать друг друга». К тому же отклик человека, к которому мы проявили внимание, может принести большое удовлетворение. Эбби снова думает о Калуме. Ей хочется, чтобы он реагировал больше. Как же она ждет от него отклика? Джонни продолжает. «Но если ставить потребности других людей выше своих постоянно, это может вызвать депрессию». К примеру, если мы никогда не говорим «нет» или установленные границы недостаточно тверды, потому что мы всегда что-то делаем для других, в том числе для собственных детей, то в чем заключается опасность? Он обводит всех взглядом. «Мы не будем знать, кто мы есть на самом деле», — говорит Лиля. «Именно. Потеряем чувство собственного «я», — Лиля кивает. «Я где-то читала, как полезно устанавливать границы для детей». Они должны понимать, что и у мамы есть свои потребности. Внезапно Дайби доходит. Они говорят обо мне. Да еще как надменные и осуждающе. Ладно, Джонни, ему простительно, он тут за главного. Но чтобы меня отчитывала Лили, это уж слишком. У любого, кто может себе позволить каждый день подолгу холить себя любимого, явно не столько дел, как у Карена у меня. Неужели она думает, что мне не хочется порой сказать «нет» и заняться собой?» «Раньше, до рождения Калума, я экспериментировала с прическами и одеждой. Мне говорили, что у меня экстравагантный стиль и отличная фигура. В колледже я обожала танцевать, ходить в клубы, я была гедонисткой. Но только представьте, что случилось бы, начни я так себя вести сейчас. Пока я крашу ногти на ногах, Калум успел бы разбить два телевизора, к тому же у нас в доме уже есть один воинственно настроенный родитель». Если я стану говорить «нет», столько же, сколько Глен начнется такое. «Когда ты, мать, не всегда возможно в первую очередь думать о себе», — сердито произносит она. «Похоже, вам кажется, что с нами что-то не так. Карен на первое место ставит интересы своих детей, а я спешу быстрее выписаться, чтобы ухаживать за сыном. А на мой взгляд, с нами все хорошо. Вы не сможете ухаживать за кем-то, Пока не будете ухаживать за собой, возражает Лили. Нельзя позволять другим помыкать собой. Эбби возмущена еще больше. По-моему, вы пытаетесь учить нас, Скарн, как быть родителями. Знаете, мой малыш не умеет даже выговаривать слово нет. Он понимает это слово, но все равно. Вы даже не представляете, как все это трудно для него. Да, Лили. «В субботу он взял у вас те наклейки, и поэтому вы решили, что он всегда себя так ведет?» «Не надо, Эбби, я не хотела. Последние семь лет жизни я только и делаю, что ставлю сына на первое место. Я его мать, ясно вам? Если не я, то кто? Уж точно не наше долбанное государство, я вас уверяю». У Лили отвисает челюсть, но Эбби уже не остановить. Когда у тебя есть ребенок, он твое продолжение. Часть тебя. Если у вас нет детей, вам этого не понять. Она многозначительно смотрит на Джонни, потом переводит взгляд на Лили. Лили хватается за сиденье кресла. С ее лица медленно сбегает краска. Ничего. Произносит сидящая рядом Рита, сжимает руку Лили и добавляет шепотом. Просто она не знает. «Чего?» «Не знаю», — думает Эбби. Тем временем Колин встает с места и приседает рядом с Лили. Она не в курсе лил. Говорит он. О, Боже, думает Эбби, что я сказала? Однако не успевает произнести ей слово, как Лили бросается прочь из холла, по ее щекам бегут черные от туши ручейки.